А я тоже так думаю», — отозвался Казангаб. «Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не то совсем молодой ведь, и умный, и грамотный. Дождался бы, когда разберутся, да освободят. Не виноват ведь ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце выходит, не выдержало». Потом они еще долго сидели, обдумывали положение, хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарипу. Но, как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином к одному. Семья лишилась отца, дети осиротели. Зарипа овдовела, и к этому ничего не прибавить, не убавить.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 К ним со своей бедой и горем примкнули ненадолго залипа и сопровождавший ее буранный едыгей.